Глава 5. Погоня. Если бы поезд стучал колёсами, как в старые времена, а не летел на беспроводниковой системе, его ритм бы напоминал стук сердца Фауста. Парень даже замер, смотря на своего собеседника. Киран, видимо, подумал, что это вызвано его высоким происхождением. Какого транса, проворчал себе под нос Фауст. Регулус, я найду твое системное ядро и загружу в тетрис. Надо было самому покупать билеты. Если бы у ИИ было лицо, оно было бы сейчас каменным. Транс выругался коллега чуть громче, чем следовало. Что-что? Киран подумал, что спутник обратился к нему. Вспомнил, что забыл зубную щётку, ответил Фаусту вежливо улыбнувшись. А, понятно. Киран округлил глаза и поспешил уткнуться в свой коммуникатор. Фауст не горел желанием общаться с родственником, поэтому тоже занял себя делом, но периодически его взгляд сам собой возвращался к Кирину. Давай этому плюс несколько очков к самолюбию. Высокий, несколько выше самого Фауста, волосы чёрные, немного завиваются на концах, лицо халёное. Если бы он был банкнотой, то явно самой внушительной, чеком на миллиард кредитов. Что такой человек забыл в поезде, идущем через Сепсфилдтаун? Совпадения Фауст не верил, но поведение Кирена было настолько естественным, что Колека не мог представить, как такое можно сыграть. Общение с Реглосом происходило посредством закреплённого на височной кости наушника. Старое слово наушник, но другого пока не придумали. Если точнее, беспроводная гарнитура технология костной проводимости звука. В ответ Реглос мог слышать Фауста через микрофон этой гарнитуры, как бы тихо тот ни говорил. Но сейчас, чтобы не создавать тебе более странного вида, коллега стал вводить печатный текст. Что он тут забыл? Не могу знать. Как ты вообще нашёл его? После разговора с Карой нашёл в сети информацию, а потом прошёл слабенький файервол системы размещения пассажиров. Она находится вне системы регистрации. Здесь в поезде данные берутся автоматически без моей прямой команды. Рядовая процедура. Ты взломал поезд? А если тебя заметят, это невозможно. Я хорошо скрыл цифровой след. У тебя есть теории, что она делала в Сепсфилтауне? Почему наследник крупной корпорации оказывается в одном со мной поезде? У меня есть предположение. Не молчи. Судя по информации в сети, один из глав города Хомсфилл, который находится, я знаю, наследники Лафае и Хомсфиллы, в честь которых назван город, обручены. Думаю, это как-то связано. Экспресс проходит через Сепсфил Таун. Фауст задумался. Возможно ли такое? Как один из вариантов да. Почему-то Фауст представлял себе наследников иначе. Нет, внешне они были именно такими, выглядящие настоящими хозяевами жизни. Но вот вопрос перемещения. Неужели он выбрал поезд, а не флайер или самолёт? Вопросов настолько много, что Фауст периодически забывал дышать. Сердце колотилось как бешеное, но со временем колеко успокоился. В это время Киран расслабился, видимо, списав все странности соседа на свою семью. Он растянулся в кресле и включил музыку, судя по закрытым глазам. Коммуникатор наследника Лафае не трогал. Решил отдохнуть в поездке. Ехать предстояло аж 2 дня, даже несмотря на то, что скорость экспресс развивал приличную, покрывая тысячи километров в день. Остановки в крупных городах делали своё дело. Во время поездки Фауст решил закончить проект социальной сети, чтобы по приезду была возможность запустить весь процесс. Как говорил Регулус, социальная сеть даст кучу преимуществ. В кармане Фауста оставалось не так много кредитов, особенно для жизни в центре самого оживлённого города Мира. Плюс обучение в академии стоит приличных денег. Если план ИИ удастся, поступление вопрос самый простой из всей цепочки последовательностей. Дальше будет куда сложнее. Оплата обучения и проживания это немалые деньги. Все гранты израсходованы, свободных бюджетных мест не будет. В очередь в академию тянется месяцами. Миллионы студентов мечтают туда попасть. Чем же удивить приёмную комиссию сам Фауст, он не знал. Всё в руках Регулуса. В конце концов, попадание в академию ангелов это его идея. Ему нужна информация о там, она будет поступать из Первы Хост. Ален Поступил в академию Ангелов, филиал, который имел прямое отношение к основному учебному заведению, и даже в этом случае отцу и матери пришлось копить два десятка лет. Плюс оценки и поведение Алана были всегда лучшими среди всех. По крайней мере, в первую пятерку выпуска он попал, закончив с дипломом за заслуги и личной благодарностью ректора. Теперь Фауст понимал, как Кара провернула поступление Алана. Она готовилась заранее, у нее был опыт жизни в столице, и она имела кое-какие связи. Фауст же, в противовес этому, имел ничего, чистый лист. Но это как никогда радовало парня, ведь теперь он будет уверен, что принимает решение сам и полностью владеет своей жизнью. Но, как оказалось, даже так жизни преподносит кучу сюрпризов. Фауст искоса глянул на сидевшего напротив Кирона. Купе представляло собой два кресла друг напротив друга и две узкие кровати. Странно, что Кирон не купил место на одного. Наверное, такой возможности не предоставилось. Скоро зимние праздники, сейчас куча людей едет к своим родным. Фауль же наоборот, ехал прочь от семьи, 2 дня наедине. Вряд ли наследник едет в какой-то другой город, кроме столицы. Уже через полчаса Фауст вдруг разозлился на самого себя за то, трепет, что испытал от встречи с Кироном. Парень открыл ком и стал заниматься сетью. Поездка проходила штатно. Разве что обслуживала их одна и та же женщина, приносила еду и предлагала напитки на выбор. Кирен общался с персоналом адекватно, всегда благодарил и искренне улыбался. Это удивило Фауста. Стереотипы рушился один за одним. Отвлечённый от происходящего коллега не сразу заметил, что и сам стал предметом внимания. Кирен бросал взгляды и, видимо, был удивлён, что спустя несколько часов не получил ни одного вопроса. Чем больше проходило времени, тем больше недоумения появлялось на лице наследника. Фауст внутренне расхохотался. Видимо, не один он имеет стереотипные представления в голове. Несколько раз Киран хотел начать разговор, но так и не решился, видимо, в силу воспитания. Фауста это забавляло, пока он краем глаза не заметил странность в поведении проводницы. Она приспустила платье, а когда подала еду, Колека увидел, что одна из её коленек была разбита, а сама девушка явно не так давно плакала. На секунду Фауст отложил коммуникатор, выглядывая в окно. Поезд летел с огромной скоростью, слегка покачиваясь на поворотах. Ощущение тревоги не давало покоя, поэтому Колека отключил музыку в гарнитуре и стал прислушиваться. Киран, очевидно, счёл время удачным для разговора, но спутник поднёс палец к губам, призывая к молчанию. Вот тут наследник проявил черту своего характера. Он покраснел от гнева. Какой-то парень приказывает ему молчать, даже не смотря в глаза, пялится в окно, а до этого всем своим видом показывает, что его не заботит такая компания, как Лафае. Позволь, пожалуйста, не указывать. Замолчи, сердито попросил Фауст, прожигая Кирена взглядом. Оба парня были примерно одного возраста и в одной секунде до перебранки, прежде чем Колек услышал, что хотел, едва различимый звук мотора. Поезд явно преследовал их. Кирен решил сделать паузу и потянулся к напитку. Фауст отодвинул лафаей и взял бутылку с соком. Кирен пошёл пятнами, но сдержался и протянул руку за второй, которая, впрочем, тоже ему не досталась. "Да какого? Соберись", приказал Фауст. Проводница явно не в лучшей форме, подозреваю, она под давлением. Фауст поделился своими выводами и снова прислушался. "С чего ты взял?" возмутился Кирен, но не стал срываться. Её явно опрокинули на пол, колено повреждено. А я уже минуты слышу гул мотора рядом с поездом. Кто-то явно едет рядом. Это невозможно. Поезд развивает кирен в третий раз оськс, наткнувшись на ироничный взгляд собеседника. Наследник сейчас выглядел ребёнком, растерянным ребёнком. Он напоминал Фаусту самого себя месячной давности. Зачем, кому ты нападать на поезд? Ну, конечно. Здесь же едет наследник одной из крупнейших корпораций континента, Регулус. Мне нужны глаза и уши. Будет сделано, откликнулся ИИ. Фауст швырнул бутылки в урну. Зачем они могут быть отравлены, напичканы снотворными или транквилизаторами, смотря какая цель перед этими людьми, а затем добавил тише. Или не людьми. Может, здесь он тоже встретит андроидов. Внезапно Киран встал и потянулся к небольшой сумке, вместе с которой вошёл. Через несколько секунд из неё появился внушительного размера бластер. Веяние столицы В Сепсвилл Тауне Бластер можно было увидеть, разве что в учебниках истории. Я смогу себя защитить. Выглядела эта фраза как чистая бравада, как из учебника. Спокойнее. Сиди и ждем. Если я прав, она скоро вернется. Произнес Фауст, стараясь поделиться уверенностью. У меня здесь есть еще боевой кортик. Неуверенно протянул Кирен, косясь на сумку. Не нужно. Отмахнулся Фауст, чем вызвал удивление. Они пришли за мной. Ты можешь уйти, произнёс бледный парень. Он до последнего хотел поступить правильно. Фауст ничего не ответил. Он встал и потянулся к своему багажу, доставая броню. Пластинчатая форма полисмена села как влитая. Следом за ней Фауст успел натянуть куртку, прежде чем в дверь постучали. Молот Колека расположился справа от себя, за плечом. "Войдите!" но никто не вошёл. Видимо, ответа стук предполагать не мог. При условии, если бы оба пассажира выпили напитки, это убедило Фауста в правильности действий. Колька быстро перехватил молот и встал. Прежде чем дверь успела открыться, в игру вступил ИИ. За дверью вооружённый человек, ещё двое в каюте проводника. Медлить больше не было смысла. Фауст включил молот и швырнул его в пытающегося выйти мужчину, облачённый в чёрную спиццовку, бронежилет, в руке что-то похожее на пистолет с капсулой из доравинной иглой. Получив удар в грудь, гость вылетел в коридор, ударившись в окно экспресса. Стекло тут же пошло трещинами, но выдержало снаряд. Молот прилетел назад в руку, быстро рванув, будто намагниченный магнитом размером с автомобиль. Рука слегка онемела, но коллега не обратил на это внимания. Сколько до ближайшего города? Чуть больше 2 часов в пути. Мы где-то в середине между Сепсфилтауном и Форта-Марией. Отлично, заключил взволнованный парень. Что ты там бормочешь? Оммерф, давай закроем двери, вдруг там кто-то ещё. Фауст прекратил поток словезлияния Кирена взмахом руки, призывая к молчанию. Они взяли в заложники проводницу. Могут остановить поезд, а тогда остальные точно нас перебьют. Надо обезопасить машиниста. Ха. Хорошо, выдавил Кирен, нервно сжимая бластер. Фауст шагнул в коридор, не теряя из вида валяющуюся в отключке мужчину. Удар в грудь вышел сильным. Возможно, он уже не жилец. Грудную клетку смяло, как переспелый фрукт. Тебе надо взять под контроль управление поездом. Это невозможно. Поезд управляется через ручную систему. Максимум, что я могу сделать это заблокировать двери. Сделай это. Дверь за спиной Фауста закрылась, отрезая пискнувшего что-то Кирана. Рядом из каюты вышла девушка лет 17, и её привлёк шум. Её глаза округлились, когда она увидела лежащего на полу наёмника. Оставайтесь в своём купе, попросил парень. Дважды просить не пришлось. Глаза встёр Шмыгнула назад, прикрыв за собой дверь. Купе находилось почти в самом начале. Перед ним расположилось ещё два отсека. Третий принадлежал проводнице. Дальше уже был головной вагон. Из купе проводницы появился ещё один наёмник в чёрном, один в один как первый, но в этот раз у него был настоящий пистолет. Слава всем богам, что не бластер как у Кирана, защититься было бы куда сложнее. Фауст среагировал быстро, куда быстрее врага. Замах и молот летит в неожиданшего такого поворота захватчика. Сам Фауст побежал следом, быстро сокращая дистанцию, и чем ближе он будет, тем больше шансов, что его не пристрелят. Наёмник успел среагировать, прыгнул в купе, молот же ударился в дверь машиниста, оставляя приличную вмятину. Сразу после этого появился неучтённый пассажир, вышел и сразу же поднял оружие, беря на прицел несущегося парня. но наемник никак не мог учесть некоторых особенностей строения оружия неожиданного защитника молот на возврате ударил по ногам подкашивая и опрокидывая на пол прозвучала пара выстрелов благополучно ушедшая в потолок фауст был уже близко и не дал подняться на ноги удар бронированным коленом пришелся в челюсть обеспечивая мужчине пожизненное отсутствие зубов еще один противник повержен но остался второй Когда Фауст осторожно появился в дверном проёме, он держался за проводницу, выставляя последнюю живым щитом. "Стой!" нервно выкрикнул наёмник. "Стою". Фауст остановился и развёл руки в сторону, держа поднятый молот в руке. "Брось эту штуку!" приказал наёмник. Молот опустился на пол. "На колени". Парень понимал, что рисковать жизнью проводницы нельзя, поэтому послушался. В голове проносились мысли, требовалось что-то предпринять, но вот что? Сможешь открыть окно? Оно на автоматике. Когда? Сейчас. Окно купе за спиной наёмника открылось, сначала тихо зашуршали приведённые в действие механизмы, а затем в салон ворвался воздух, завывая будто раненый зверь. Наёмник ожидаемо дёрнулся, поворачивая голову. Молот тут же оказался в руке, проводница сразу поняла, что к чему, и укусила захватчика за руку. А! Зарал мужчина, сразу же поворачиваясь назад, но всё, что он увидел это летящий в лицо молот. Голова откинулась с противным чавканьем. Фауста чуть не стошнило, а лицо нападающего превратилось в кровавое месиво. "Кто ещё был с ними?" спросил Фауст начавшую плакать проводницу. Женщина сидела на коленях, заливаясь слезами. "Нет, только трое. Двое здесь." Она снова заплакала. "Оставайтесь здесь. Свяжитесь с другими проводниками и предупредите. Снаружи какие-то авто. Они могут зайти в любой вагон." "Хорошо," мелко закивала та, стирая с лица слёзы. Фауст двинулся к двери машиниста, на ней оставалась вмятина от молота. Как только парень подошёл, дверь резко отъехала в сторону, застопорившись на середине в том месте, куда пришёлся удар. В щели, где мог протиснуться средний комплекции человек, появилось лицо бородатого старика в кепке, но перед этим оттуда появился внушительный оружейный ствол. "Не подходи, буду стрелять", спокойно предупредил машинист. На пояс напали. Второй раз поднял руки Фауст. Я хотел убедиться, что вы в безопасности, и они не остановят экспресс. Я-то в безопасности, подозрительно произнес старик. А напали эти? Он кивнул за спину чуть от отодвинувшегося Фауста. Видимо, нападать они уже не будут. Не будут, подтвердил коллега. Я не остановлюсь. Да, Марии, точно. Кивнул старик, убирая ствол. Дверь закрылась, больше машинист разговаривать не собирался. Коллега же двинулся в купе, надо было успокоить Кира, на иначе парень с бластером может и подстрелить кого-нибудь. Открой дверь, попросил Фауст перед входом в купе. Дверь отошла в сторону с едва слышимым жужжанием. В лицо Колеке уставилась дула энергетического бластера. Фауст замер, испытывать такое мощное оружие на себе не хотелось. Бластер мог прожечь в нем дыру, и еще в таких же двух, как он. Разогнанные кинетические снаряды имели высокую температуру, оседая на цели плевком, способным сделать дыру почти в любом металле. Старое оружие плотно использовалось против андроидов и трансформеров в ходе войны, чтобы повредить как можно больше внутренних схем управления. "Это всего лишь я", успокоил воинственный богач Ауст. "Всё в порядке", поинтересовался бледный Киран, цвет уже возвращался к его лицу. Он явно успокоился, встретив странного спутника. "Да," Всё в порядке. Остались только те, что снаружи. Машинист в безопасности и не остановится до самого Форта Марии. Спасибо, с шумом выдохнул Киран. Поезд сотряса. В оконном проёме появилась машина преследования. Нападающие точно знали, где едет Киран. Видимо, не только ИИ может взломать списки, и отступать наёмники не собирались. Рано благодарить, вздохнул Фауст.